Глава восемьдесят четвертая. Тычок пальцем. Еще один. Утро. Свет не улучшил обстановку в пустом доме, равно как и ведьму, с которой мы его делили. Пол, мой матрац, остался твердым, как кремень. Тара Чейн продемонстрировала, что ее выносливости может позавидовать любой главный сержант. Она легла последней и встала первой. Было утро. Свет каким-то образом проникал внутрь. «Зачем вы это делаете?» «Больно!» — проворчал я. «Зато работает. Поднимайся. Пора идти. Мы слишком задержались здесь, на виду». Я будто вернулся в разведку на островах. Двойная порция скисшего страдания. Тара Чейн была права. Неподалеку бродила маленькая чертовка — со своим великанским другом, а также множество других недружелюбно настроенных личностей. Само собой, во время войны Тара Чейн Махткес не сидела, сложа руки в штаб-квартире. Сегодня она оказалась здесь, потому что вызубрила прошлый урок. Я сел. Чувствую себя смертью на палочке. И у нас даже нет ничего попить. Каштанка заскулила, Может, из сочувствия, но скорее от голода. Мы стали командой совсем недавно, однако она и ее псицы уже успели разбаловаться. «Это самый твердый чертов пол из всех, на которых мне приходилось спать», — сообщил я. Комната размерами напоминала амбар. Полагаю, когда-то это был больный зал. Из-за спины Тарычейн донесся стук. «Ваша сестренка со мной согласна». Я наклонился, чтобы посмотреть. Маришка была крепко связана. Изо рта торчал кляп. Она хотела что-то сказать, отчаянно хотела. И не то, о чем я сначала подумал. Судя по запаху, она хотела пожаловаться. «Если бы прошлой ночью ты осталась с нами, сегодня проснулась бы в настоящей постели, чистой и сухой» заметила Тара чейн стук стук стук стук полагаю это гневные возражения сказал я иногда она такая прошлой ночью мы пообещали что сегодня отвезем ее к вам домой тогда это казалось разумным но разве это не рискованно возможно да но я уже поставила в известность денверса процесс пошел будем придерживаться плана лунная гниль Отправила сообщение? Каким образом? Ответ тут же нашелся. Многоногая тварь. Она обернулась вокруг шеи хозяйки и что-то шепнула ей на ухо. Затем ускользнула в угол и пропала из виду. Поднимайся и помоги мне, проворчала Тара Чейн. Ладно. Она была в плохом настроении, потому что, несмотря на внешнюю свободу, оставалась пленницей собственного тела. Тара Чейн презирала слабость возраста и ненавидела проявлять ее на глазах у других. Я пошевелил костями. Все болело. Затем помог чародейке. Вместе, ругаясь и жалуясь, мы подняли Маришку. — Тебе хотя бы не пришлось спать на голом полу, — проворчала Тара Чейн. Хотя вряд ли трепичный ковер обеспечил большой комфорт. «Нельзя ли просто заткнуться и шагать?» — огрызнулся я. «У нас у всех все болит. Нытьем делу не поможешь. И я умираю от голода». Упоминание о пище, пускай косвенное, вызвало живой интерес у псиц, которые всевозможными звуками продемонстрировали свою солидарность. Я захромал к двери. На ней остались откровенные свидетельства взлома. Нам, в лице Тары Чейн Махткес. Придется извиниться перед Рихтом Хаузером и возместить убытки. Я осторожно выглянул наружу, не увидел ничего подозрительного и ничего заслуживающего внимания, за исключением подъехавшего экипажа. Извозчик с трудом боролся со сном. «О, великолепно!» — рявкнула Тара Чейн. «Просто великолепно! Уже здесь Чейзу премия!» «Давайте наружу! Все на борт!» Она смело зашагала к экипажу, игнорируя любопытные взгляды прохожих, бросив меня справляться с Маришкой. «Если по окрестностям разнесется слух о похищении, меня опишут как большую волосатую тварь». Тара Чейн открыла дверцу экипажа и загнала внутрь собак. Это оскорбило достоинство Маришки. Со связанными за спиной руками И кляпом она все же умудрилась продемонстрировать недовольство. Бродячие псы занимали настолько низкое положение, что не имели права даже жить с ней в одном городе, не говоря уже о том, чтобы ехать в одном экипаже, где они запачкают все чесоточной шерстью и паразитами. «Я могу привязать к твоей шее веревку и заставить тебя бежать сзади», сообщила сестре Тары Чейн. Как думаешь, не отстанешь? Маришка позволила мне помочь ей забраться в экипаж. Впоследствии, сидя напротив нас, она каждым движением лица выдавала намерение отплатить нам при случае, не сомневаясь, что случай представится. Девчонки очень долго соперничали друг с другом. Возможно, главной причиной, по которой Маришка выбрала операторов, было то, Тара Чейн предпочла противостоять им, а вовсе не что-то иррациональное вроде ностальгической романтики. Я попытался подавить ухмылку, представив, как Маришка раздражается безумным хохотом и вопит. «Возмездие настигнет тебя!» Дамам мои гримасы не понравились. «Но я это переживу. Каштанка все равно меня любит».